Заговор Бабингтона против Елизаветы I. Англия, 1587 год. В январе 1585 года узница английской королевы Елизаветы Марии Стюарт была переведена в мрачный замок Татбери в Стафоршееве, а ее стражем стал суровый пуританин сэр Эмиас Паулет, одно время бывший английским послом во Франции. В Тадбери за шотландской королевой еще сохраняли ранее предоставленное право переписки с французским послом, разумеется, под строгим контролем ее тюремщика. В марте 1585 года Мария получила по этому официальному каналу письмо из Парижа от Томаса Моргана, который был посажен французскими властями по требованию Англии Бастилию за организацию заговоров против королевы Елизаветы. Морган предостерегал Марию в отношении Паулета, его давно знали в Париже в качестве разведчика. Зимой замок Эдбери был вовсе непригодным для жилья. Эммиас подыскал два дома, один для Марии Стюарт и ее слуг, другой для него самого и подчиненные ему стражи. Один из домов принадлежал дворянину сэру Джону Джиффорду, арестованному за приверженность католицизму. У хозяина был сын Джилберт, обучавшийся во Франции находившийся в дружеских отношениях со святыми отцами из общества Иисуса. В иезуитской семинарии в Реймсе он подружился со своим соотечественником Джоном Сейвиджем, открыто говорившим о намерении убить королеву Елизавету. Еще одно знакомство — Томас Морган, участник шпионских предприятий иезуитов. Он рассчитывал превратить Джиффорда, как до него других эмигрантов, в орудие своих планов. При свидании с Морганом Джиффорд выразил полную готовность содействовать планам сторонников Марии Стюарт. 15 октября 1585 года Морган написал ей длинное письмо, где сообщал о намерении прибегнуть к помощи Джиффорда и что тот взялся устроить верного человека слугой к сэру Эмиасу Паулету, либо, еще лучше, лично завоевать доверие старого тюремщика. Для этого можно было использовать дядю Джилберта Джифарда, Роберта, тоже католика, который знавал сэра Эмиаса в бытность того послом в Париже. Письмо это Джиффорд взял у Моргана в Бастилии. Молодой англичанин получил также письмо от католического архиепископа Глазго, формально являвшегося послом Марии Стюарт во Франции. В декабре 1585 года он отправился в Англию. Джиффорда, видимо, арестовали уже таможенные власти, конфисковали письма и отправили его самого под стражей к шефу английской разведки Олсингему. Начиная с декабря 1585 года, Джиффорд стал работать на английскую разведку, а для наблюдения за ним и для профессиональной выучки его поселили у Томаса Филиппеса, специалиста по дешифровке писем и подделке документов. После недолгого инструктажа Джиффорд приступил к действиям. Он наладил связи со многими католическими домами в Лондоне, закаживал он и во французское посольство, куда приходили для него письма на имя Николаса Корнелиуса. Вскоре Джиффорд отправился на родину, в Стаффордшир. Попутчики взял он себе Томаса Филиппеса. К этому времени, в последние дни 1585 года, Паулиот перевел пленную королеву замок Чартли, более приспособленный для содержания пленницы. Чартли был расположен неподалеку от поместья дворян-католиков, и узницы снова возникли надежды. Филиппес и Джифорд точно согласовали свои действия, кроме того, Филиппес решили, подробно обо всем договорился с эмесом паулеттом тюремщик подсказал и человека который должен был стать исполнителем тонко рассчитанной интриги Это был пивовар из городка барто на Тренте снабжавший своим товаром обитателей замка Чартли. Бочка, полное пива, лучшего средства для пересылки тайной корреспонденции нельзя было и придумать. В служебной переписке английских агентов пивовар значился как «честный человек». К пивовару сначала явился Джейберт Джифарк и, представившись сторонником Марии Стюарт, договорился о пересылке в пивных бочках писем к ней и от нее. После этого «честного человека» посетил... Филиппес, сообщивший, что, как ему стало известно, существует заговор о доставке в замок Чартли и из него секретных писем в пивных бочонках. Он просил певовара на короткий срок передавать письма сэру Эмиасу Паулету, который будет снимать с них копии, после чего их можно будет передавать курьером шотландской королевы. 12 января 1586 года Джиффорд явился снова во французское посольство. К этому времени посол Шатнев, в целиком разделявший подозрения в отношении Джиффорда, решил его проверить и передал студенту письмо к Марии Стюарт вполне невинного содержания. Но и такое письмо было важным козырем в руках агента Олсингема. началу делу было положено, и Джиффорд мог снова двинуться в Сташфордшир. Каким-то неизвестным образом, вероятно, через шпиона среди приближенных Марии Стюарт, ее уведомили о тайне пивных бочонков, и секретная почта начала работать. Вечером 16 января Мария Стюарт получила письмо от Томаса Моргана, рекомендовавшего ей Джиффорда, И от французского посла. Она обсудила их со своими верными секретарями, французом, но еще на родине, приобретшим немалый опыт в разведывательных делах, и шотландцем Джилбертом Кэролом. Между тем Шатнев начал передавать через Джиффорда всю секретную корреспонденцию, поступавшую на имя Марии Стюарт из-за границы. Теперь вся переписка шотландской королевы проходила через руки английской разведки. Связь работала безупречно в оба конца, и Джиффорд мог позволить себе вернуться в Париж. Важно ведь было не только наладить связь, но и обеспечить, чтобы из Парижа к Марии поступали советы, вполне отвечавшие планам Олсингема. К этому времени о заговоре был подробно информирован Филипп II, рекомендовавший убить Олсингема и главных советников Елизаветы. Приехав в Париж, Джиффорд заявил, что было бы чрезвычайно опасно повторять попытки похищения Марии Стюарт. Эмиас Паулет получил строгую инструкцию при малейшей угрозе такого рода «предать смерти свою пленницу». Единственный выход – убийство Елизаветы, после чего Мария без особой позиции в стране будет возведена на трон. Теперь Джиффорду оставалось возвратиться в Лондон и найти подходящих людей – к чьим услугам могла бы обратиться Мария Стюарт для исполнения замысла, который ей подскажут из Парижа. Для этой цели Джиффорд присмотрел подходящего человека, совсем молодого и богатого католика из Дербишира Энтони Бабингтона, который выказывал пылкую преданность царственной узнице. Бабингтон юношей служил пажом графа Шрюсбери. который долгое время выполнял роль тюремщика пленной шотландской королевы, содержавшейся тогда в Шеффилдском замке. Позднее, во время заграничного путешествия, Бабингтон познакомился в Париже с католическими эмигрантами, в том числе с Томасом Морганом. Бабингтон вернулся в Англию перевершенцем марии Стюарт. Он обосновался в Лондоне и, по обычаю многих представителей дворянской молодежи, поступил в одной из лондонских коллегий адвокатов. Бабингтон с готовностью согласился участвовать в заговоре, чтобы освободить Марию Стюарт, но вначале отверг мысль об убийстве Елизаветы, так как сомневался, соответствовало ли это учению католической церкви. Джиффорду пришлось еще раз съездить во Францию и привезти с собой католического священника Балларда, который должен был рассеять сомнения Бабингтона. Вскоре появился давний знакомец Джиффорда, авантюрист Джон Сейвидж, вызвавшийся убить Елизавету. Бабингтон, теперь уже активно включившийся в заговор, разъяснил своим новым друзьям, что для верности нужно, чтобы покушение совершили сразу несколько человек, остановились на шестерых. Одновременно нашлись люди, готовые участвовать в похищении Марии Стюарт. 12 июля «Честный человек» доставил письмо Бабингтона с планами убийства Елизаветы и освобождения Марии Стюарт. Ее секретарь сообщил, что письмо получено и ответ будет послан через три дня. 17 июля Мария Стюарт ответила Бабингтону «Если верить тексту письма...» представленного на процессе, она одобряла все планы заговорщиков и способствование иностранной интервенции и католическое восстание и убийство Елизаветы, хотя последнее вряд ли. 31 июля 1586 года Джифорд в очередной раз отбыл в Париж. Он оставил у французского посла половину листа бумаги, просил Шатнофа передать письма шотландской королевы своим сторонникам за границей только в руки человека, который сможет предъявить другую половину того же листа. Эту другую половину Джиффорд передал Олсингему и мог после этого покинуть английские берега. Олсингем имел возможность наблюдать за всеми действиями Бабингтона с помощью своего шпиона Бернарда Мауди, который к тому же подстрекал заговорщиков к активности. В июне 1586 года Мауди даже совершил по поручению Уолсингема вместе с Баллардом поездку по Англии с целью определить, на какие силы могут рассчитывать заговорщики в каждом графстве, и представить об этом отчет испанскому послу в Париже Дону Мендесе». Разумеется, не меньше интерес представляли эти сведения для английского правительства. Правда, в августе Бабингтон разузнал, что Мауди – шпион Олсингема, но было уже поздно. Бабингтон и его сообщники были арестованы. Одновременно был произведен обыск у Марии Стюарт, захвачены секретные бумаги, взяты под стражу ее секретари Мария была переведена в другую тюрьму, где находилась в трожайшем заключении. Разумеется, показания заговорщиков о том, что их подтолкнул в государственные изменения Джилберт Джиффорд, были тщательно скрыты английской полицией. 13 сентября Бабингтон и шесть его помощников предстали перед специально назначенной судебной комиссией. Через два дня за ними последовали остальные заговорщики. Все подсудимые признали себя виновными, поэтому не было нужды представлять доказательства относительно организации заговора. Многочасовая казнь первых шестерых заговорщиков приобрела настолько чудовищный характер, что сдали нервы даже у много повидавшей в те годы лондонской толпы. Поэтому остальных семерых на другой день повесили и лишь потом четвертовали и проделали все остальные процедуры, уготованные государственным изменникам. Настала очередь и Марии Стюарт. Хотя заговор Бабингтона создал предлог для юридического убийства Марии Стюарт, Елизавета только после долгих колебаний решила предать пленницу суду. Причин для нерешительности у Елизаветы было немало. Прежде всего приходилось судить супругу покойного французского короля, законную королеву шотландскую. Английская королева отрицала даже правомерность лишения Марии Стюарт шотландского престола. К тому же узница не являлась английской подданной. Она ведь сама добровольно явилась в Англию просить защиты и покровительства у Елизаветы. Более того, свидетелей обвинения спешно казнили как участников заговора Бабингтон. Суду были переданы лишь исторгнутые у них под пыткой показаниями, о письма самой марии Стюарт, единственное документальные доказательства были представлены только в копиях не было закона на основании которого можно было судить марию, поэтому срочно приняли соответствующий парламентский акт был создан специальный трибунал для разбора намерения и попыток покушения вышеупомянутой марии против английской королевы и для вынесения приговора. 11 октября 1586 года члены суда прибыли в замок Фоттерингей, где содержалась Мария Стюарт, и передали ей письмо английской королевы. В нем указывалось, что Мария, отдавшись под покровительство Елизаветы, тем самым стала подвластной законом английского государства и должна на суде дать ответ на предъявленные обвинения. Судебный трибунал, которому было поручено вынести приговор шотландской королеве, состоял из 48 человек, включая многих высших сановников, многочисленных представителей знати и нетитулованного дворянства. Главным пунктом обвинения было участие в заговоре. Мария Стюард настаивала, что ничего не знала о заговоре и заговорщиках. Суду были представлены признания заговорщиков – Два их письма к Марии Стюарт и два ответных письма королевы. Особое значение имело второе письмо, посланное после того, как ей стали известны планы заговорщиков. Мария Стюарт отрицала подлинность писем и требовала, чтобы были вызваны в суд ее секретари, подтвердившие под пыткой, что эти письма были написаны шотландской королевой. Конечно, ее требование было отвергнуто. 25 октября в Звездной палате Вестминстера было объявлено, что суд нашел Марию Стюарт виновной в совершении вменяемых ей преступлений. Через несколько дней парламент рекомендовал приговорить обвиняемую к смертной казни. Дело было теперь за Елизаветой. 8 февраля 1587 года, через 20 лет без одного дня после убийства Дарлия, Мария Стюарт была обезглавлена.